Глава вторая. Как в кино. Вы когда-нибудь смотрели болливудские фильмы? В которых дворцы, а не дома, огромные потолки и обязательно мраморная лестница. Шаша жила в таком. Ее двухэтажный особняк был окружен высоким каменным забором с колючей проволокой, а тяжелые металлические ворота открывал охранник фуражки. Я никогда не видела реальных людей, живущих во дворцах. Нас встретила Чави — Младшая дочка хозяйки дома, удивившись, что мы с чемоданами. «Девчонки, я сегодня собираюсь в клуб. Пойдем вместе?» Радостно предложила она, когда мы входили в дом. Резная деревянная дверь, просторный холл, мраморный пол и лестница с красивыми перилами, ведущая на второй этаж. Боже, все как в кино. В ванной комнате была позолоченная арматура, а на кухне слуги готовили молочный масала чай. Шаша оказалась приятной полной индианкой в возрасте. «Наталья, познакомь меня со своей красивой подругой!» «Красивой» было нарочито подчеркнуто. Мне стало так неловко, но я понимала, о чем она. В индийском мире я была как экспонат из музея. Худая, выбеленные волосы, светлая кожа, выщипанные в ниточку брови, дикий френч с акриловыми цветами на ногтях, густые и длинные пучковые ресницы. «Ты как Барби, такая необычная! Ты актриса!» Это я буду слышать теперь каждый день. Как только нам подали чай, Шаша поинтересовалась, где мы остановимся. «А, -а, -а вообще-то мы думали, что у тебя?» Честно, я не помню, была ли неловкая пауза, но себя я точно чувствовала неловко. Сами себя пригласили, приперлись с чемоданами. Но факт оставался фактом. Нам выделили огромную гостевую комнату на первом этаже и электрический обогреватель, потому что по ночам в доме с мраморными полами было очень холодно. И так начались наши невероятные приключения в этой волшебной стране. Конечно, первым делом мы открыли путеводитель, который нам с собой дала Наташина подруга. Так, Дели, Агра, Джайпур, Мумбай и обязательно Гоа. Это те места, которые мы посетим. Я выпучила на Наташу глаза. «Как это? А деньги мы где на все эти поездки возьмем?» «По-моему, вполне резонный вопрос. В карманах у нас только мелочь звенела». «На Симароним!» — сказала она вполне серьезно. Я понятия не имела, что такое Симарон, и все так же не понимала, что она собирается делать, чтобы найти денег. Я читала, что в Индию многие едут сниматься в фильмах. Писали, что за съемочный день в массовке платят 800 рупий и кормят обедом. Это в то время около 700 рублей. Чтобы обеспечить себе обратные билеты, нам нужно было бы работать на съемках почти месяц. Чуть больше, полторы тысячи рупий, платили за роль со словами. У меня было преимущество, знание турецкого открывало мне дверь в хинди. Я многое понимала и легко могла повторить заученные фразы. А если достанется какой-нибудь второстепенный персонаж, появляющийся в фильме несколько раз, то гонорар мог быть весьма и весьма приличным. Мои рассуждения шли вразрез с тем фактом, что все фильмы снимаются в Мумбае, а мы находились в Дели. До Мумбаи нужно лететь на самолете, а жить там негде и не на что. И тут Наташа протянула мне белую бумажку, на которой синей ручкой было написано «Билет в Тадж-Махал». Положи себе в кошелек, хлопни в ладоши, спрыгни со стула и давай придумаем рифму к слову «Тадж-Махал». Я была настолько в шоке от этой странной просьбы, что повторила за ней, не успев подумать, что это за бред. Наверное, стоит рассказать, что же такое Семарон. Это метод абсурдной психотерапии, своеобразный игровой психотренинг, который придумали психологи Петр и Петра Бурланы. Семарон утверждает, что каждый человек обладает неограниченным творческим потенциалом и способностью к любым изменениям окружающего мира. Однако эти способности скованы ограничениями привычной картины. Вообще так совпало в моей жизни, что с Симароном я столкнулась впервые в Индии, стране без границ, месте, в котором возможно абсолютно все, стоит только убрать из головы привычные стереотипы и рамки, навязанные обществом и предыдущим опытом. Символично, не правда ли? Внутренняя суть Симарона – это прежде всего игра. Достижение внутренней свободы через отказ от ограничений собственного разума. Симарон во многом строится на абсурде и юморе. Это наикратчайший путь для выхода за рамки шаблонов и стереотипов. И тогда дома у Шаши, в просторной гостевой комнате с мраморным полом, прыгая со стула и выкрикивая какое-то дурацкое двустишье про тадж-махал, мы с Наташей насиморонили себе кучу приключений на собственные задницы. Но зато каких! Мне есть что рассказать своим внукам!